выхожу. Я снова выхожу на улицу, потому что регистрационный отдел, как мне объяснила дама-служащая из окна номер девять, расположен в другом корпусе позади главного здания. Я шагаю в ту сторону. Солнце припекает все сильнее, и вместе с ним распаляется и моя тревога. Наступает полдневная жара. Я вижу очередь которая тянется и тянется без конца. Эта очередь до такой степени обескураживает меня, что я немею, и только когда я осознаю, что она все же движется, испытываю некоторое облегчение. Через какое-то время я наконец оказываюсь у нужного окна и отдаю сотруднику регистрационного отдела свою карту для проверки. Он раскрывает папку и вынимает оттуда несколько бланков. О, нет, только не снова. Что я должен заполнить теперь? Он пододвигает бумаги ко мне вместе с моей членской картой. Пожалуйста, заполните эти бланки, а затем пройдите в подвальный этаж главного здания. Заполненный бланк передайте сотруднику банка Т. Следующий, пожалуйста. Этот служащий даже не дал мне возможности задать вопрос. Очередь позади меня напирает. Неудивительно, что все движется так быстро. Мне ничего не остается, кроме как идти следом за человеком, стоявшим передо мной. Толпа людей вползает в пустое помещение, и каждый пытается найти стул, чтобы сесть и заполнить полученные бланки. Пропади они пропадом эти бланки. Такие же точные документы мы уже заполнили раньше, и вот опять. Вне себя от ярости я направляюсь к главному зданию и спускаюсь в подвальный этаж. Это займет всего минуту, уверял меня заместитель главы администрации нашего округа. Но я уже потерял кучу времени, придя в банк. Я понимаю, что тут мне придется потратить еще уйму времени. Все стоящие передо мной снова заполняют бланки, несмотря на то, что уже заполнили их до этого. Возмутительно. Очередное напоминание, что в нашем обществе, как бы сильно ты не опередил остальных, все равно приходится ждать, пока люди разберутся со своим дерьмом, прежде чем мы все вместе сдвинемся с места. Можно предположить, что с этого и начинается равенство. Я делаю глубокий вдох и выдох, чтобы немного успокоиться. Вдох. Выдох. Я пришел сюда, чтобы изменить систему, а это значит, что для начала я должен идти в ногу с системой. Это мое испытание. Я смотрю на дежурную чиновницу и замечаю, что ей тоже не понраву все эти исполняющие обязанности главы исполнительной власти тамбонов, которые заполняют свои бланки прямо здесь. Я вижу в этом повод ей помочь. Я барачусь к людям, выстроившимся за мной в очереди, и говорю: "Если кто-то еще не заполнил бланки, пожалуйста, сделайте это сейчас, чтобы ускорить процесс". Когда наконец очередь доходит до меня, я плюхаюсь на стул, изнурённый этой пыткой. Чиновница напротив меня вроде бы мне сочувствует, она сухо улыбается: "Вы только оглянитесь, как все раздражены". Я обдумываю ее слова, прежде чем осознаю, что я здесь, ВИП среди толпы ВИПов. Мы все самые обычные граждане, которых удостоили особого статуса. Служащая банка вручает мне очередной бланк, страховой полис. Неужели это и впрямь необходимо? Вскидываюсь я. Да, конечно. Все документы идут комплектом, осталось всего-то немного, отвечает она, пытаясь меня пребодрить. Скрепя зубами, я заполняю бланк. Так вот оно что. Дело не в том, что люди не заполнили свои бланки заранее, а в том, что каждый должен еще дополнительно оформить страхование жизни и получить полис. Я поспешно заполняю бланк, даже не удосужившись прочитать документы, не ознакомившись с условиями и взаимными обязательствами, изложенными на обороте. Я подозреваю и тут некий заговор. От вас требуют выполнить одно и то же снова и снова. Пока все эти бланки не начинают казаться совершенно одинаковыми, вам становится тошно, и дело доходит до того, что вам хочется как можно скорее совсем покончить. И вот наконец перед вами последняя страница, где текст скучкован так же плотно, как деревья в густом лесу, и вы ловите себя на мысли, что уже ничего не понимаете. Ваши глаза отчаянно ищут место, куда надо поставить свою подпись. Вот тут, на этом все. Но все это уловка, чтобы заполучить вашу подпись. Они изнуряют вас всякими трюками, чтобы отвлечь внимание, заставляя вас наматывать утомительные круги, пока вы не будете брести, ели, волоча ноги, точно живой мертвец. На финальном этапе вы так вымотаны, что не можете не испытывать беспокойства, ни задать вопрос. Все, что вам хочется, Так это подписать, наконец, проклятую бумагу. Именно это я и сделал, невзирая на все подозрения, которые обуревали меня во время этого путешествия. А теперь слишком поздно. Сям, ты идиот, говорю я себе, отдавая чиновнице подписанный мной бланк. Она холодно глядит на меня. Должна вас предупредить, что ваши предыдущие действия были неуместны. О чем вы? То, что вы предложили остальным заранее заполнить их бланки, но разве это не помогло ускорить вашу работу? Я заметил, что у вас усталый вид, и мне просто захотелось вам помочь. Благодарю вас, но это было неуместно, настаивает она, глядя на мой бланк. Это моя работа, а не ваша. Ваши действия потенциально могли вызвать проблемы в работе нашей организации. Вы не в том положении, чтобы делать подобное объявления. Более того, вы подаете дурной пример другим, находящимся в том же положении, что и вы. Мои аргументы не возымели действия. Чиновница слегка оттаивает. «Все готово, говорит она, передавая мне платиновую кредитную карту банка Т. Первоначальный кредитный лимит по карте составляет тысяч батов, но сначала вам надо ее активировать. Мне еще надо активировать эту дурацкую карту, кричу я почти угрожающе. Прошу вас, ведите себя цивилизованно. шикает она. Вам нужно активировать эту карту в телекоммуникационной компании или в компании недвижимости. Они находятся всего в 10 кварталах отсюда. В противном случае процесс не будет завершен. Я вскакиваю со стула и опрометью выбегаю из банка. Это какая-то несмыслица. Как говорят англичане. Хватит с меня этой бюрократии. Больше я не буду искать термитные ходы внутрь и наружу. Больше никаких коротких путей в этом лабиринте обходных троп. Это выше моих сил. Я слишком все это недооценивал, но теперь поздно. Я подхожу к нужным мне учреждениям и замечаю служащую, стоящую между двумя зданиями. На ней облегающее платье с вызывающим вырезом. Её как будто переместили сюда из автосалона, где она рекламировала новинки. Вы пришли активировать карту? Обворожительный взгляд её огромных глаз сияет из-под контактных линз. Да, куколка, отвечаю я. Пожалуйста, Взгляните сюда, прежде чем принять решение, говорит она и обращает мое внимание на рекламный стенд. Вы можете выбрать один из двух вариантов, в зависимости от того, что наилучшим образом соответствует вашему стилю жизни. Позвольте предложить вам специальный товар, рассчитанный на взыскательного клиента вроде вас. Только послушайте ее, язык у нее подвешен. Мы можем предложить вам высокотехнологичный коммуникационный гаджет с набором фантастических приложений и дополнительных функций от нашей телекоммуникационной компании по специальной цене со скидкой 15% для владельцев карт банка Т. Либо же вы можете выбрать квартиру или дом в компании недвижимости Property Limited по специальной цене со скидкой 25% для держателей карт банка Т. С этой покупкой вы также получаете ряд специальных премий: полностью оборудованную встроенную кухню, романтический ужин на Бали или сберегательный счет на сумму в тысяч батов. Но куколка, у меня уже есть смартфон и собственная квартира в кондоминиуме, сообщаю я ей, хотя мое имущество, возможно, не такое роскошное, как то, что она предлагает. Но, господин, чтобы активировать карту, вам нужно выбрать одно из двух. Этот выбор часть процедуры, как льготы и привилегии, которые даются такому главе исполнительной власти, как вы. Неужели это действительно необходимо, спрашиваю я. И в этот момент все очарование девушки улетучивается. Даже если бы я выбрал что-то одно из двух предложенных мне ею вариантов, я могу предсказать следующее звено в нескончаемой цепи подписания контрактов и заполнения бланков. После этого останется не так уж много, господин Как только ваша карта будет активирована, вам лишь останется заполнить еще несколько бланков, и тогда вы сможете подняться вверх и встретиться с министром. Не в этой жизни. Конечно, на этом все не закончится. Эта процедура уже отняла у меня целый день, а я к такому не был готов. Меня заставили прийти сюда, потому что люди надеются на меня и ждут от меня многого, то есть я их не осуждаю. Чтобы ещё мне не пришлось сделать, это подождёт до завтра. Уже слишком поздно, с меня на сегодня хватит. Ты знаешь, который час, куколка? Я могу активировать карту в другой раз. Господин, это невозможно, восклицает она. Нужно следовать правилам и предписаниям. Если вы откажетесь, оформление зайдет в тупик, и у меня будут большие неприятности. Меня обвинят в том, что мне не удалось уговорить вас следовать процедуре. Вы понимаете? Я потеряю работу, господин. И она сжимает руки в кулачки, прижимает их к внешним уголкам глаз и начинает картинно рыдать, как в японской мелодраме. Я тотчас оказываюсь вновь ею очарован. О, какая же она прелестная. Ваша задержка навредит всей нашей организации, умоляет она. Прошу вас, господин, пожалуйста. Как только слово организация выпархивает из ее ротика, оно все портит для меня. Я смаргиваю на вас Министерство израсходовало все свои трюки. Меня больше не одурачить. Конец. Как пишут на последнем кадре английских фильмов. И я ухожу, потому что соскучился, подал. Министерству придется подождать один день, потому что сегодня наш день, дал. Пол уходит из-под наших ног, роса испаряется, меж пальцев ускользает день. Я покидаю храм он же министерство, не теряя больше ни минуты. Я выхожу из здания, через несколько секунд я замираю на ступенях, услышав вой сирены. Звучит объявление. Вот ту бронюсь я и убегаю прочь. Как такое возможно? Проклятое министерство хочет меня арестовать. Гляди за ней, в оба!» сказал я ему ей нет доверия люди завязывают отношения потому что чего-то хотят в этом нет ничего искреннего кому ты можешь доверять кроме меня я был твоим другом с самого детства и я говорю тебе за этой женщиной нужен глаз да глаз в ней есть что-то сомнительное она же принадлежит к другому социальному слою мы деревенские а она городская Мы честные, мы что думаем, то и говорим, а она вечно что-то скрывает, то ли конфликт интересов, то ли двойные стандарты. Ну, ты понимаешь. Я твердил это Сиаму с того самого дня, как впервые увидел Дао. Она не такая, как мы. Она смотрит свысока на меня, на Тая, и она явно использует Сяму Это стало ещё более очевидно, с тех пор, как он оказался прикован к кровати. Да, конечно, она поместила его в фишиннебельную клинику, но ее истинные намерения начали проявляться после первой же недели. Однажды она позвонила мне и сообщила, что расходы на госпитализацию Сяма растут как на дрожжах. За одну неделю его пребывания там она заплатила тысяч батов. И что мне прикажешь делать?" сказала она без обиняков. "Ты же его лучший друг. А что себе думают его родственники? Кто-нибудь с их стороны может помочь мне покрыть эти расходы? А ты говорила, остаём," спросил я. Вместо ответа она только вздохнула. "А что насчет тебя?" спросила она. "Конечно, помогу," ответил я. "Как?" огрызнулась она. Я не могу все тянуть на себе. Ты должен мне помочь. А кто тебя заставил положить его в эту дорогущую клинику, скажи на милость? Ты с нами даже не посоветовалась. И каким таким бизнесом вы вдвоем занимаетесь? Вы зарабатывали, откладывали деньги. Вот почему никто никогда даже не думал предложить финансовую помощь. И вот теперь ты обращаешься к нам, когда тебе надо оплатить больничные счета? Я только знаю то, что слышал от других. Сам Сиам хвастался своими сбережениями, думаю, тысяч батов не так уж много по сравнению с тем, сколько вы накопили на своих тайных счетах. Вот что мне хотелось ей сказать. И что ты собираешься делать? Она была настойчива и раздраженно вздохнула. Сиам в прошлом всегда тебя поддерживал. Почему же ты не можешь поступить так же, когда он оказался в беде? И что же он сделал, чтобы мне помочь? Кто тебе такое наговорил?" отрезал я в ответ. "Ну как же, он тебе всю жизнь помогал?" так он мне рассказывал. "Это неправда, да. Ты, наверное, его не так поняла." И я повесил трубку. Бесполезно было что-то еще объяснять. Как и следовало ожидать, по прошествии недели Дао решила перевести с в государственную больницу. Ее оправданием, да-да, оправданием было то, что она мол больше не могла осилить такие траты. Она прекрасно знает, что подобная сумма для них капля в море. Она даже сказала, что Сиам пробудет в таком состоянии еще какое-то время, и врачи мало чем могли ему помочь. С каждым днем шансы на то, что он начнёт, становились все более призрачными. И Ида сочла, что самый лучший вариант перевести его в государственную больницу. Нет нужды, сказала она, платить десятки тысяч батов в сутки за размещение и медицинское обслуживание. Тема закончилась демонстрация щедрости, какую люди ее свойства устраивают на публике. Смех да и только, да. И на что же потом могла возлагать свои надежды Дау? Покуда Сиам лежал без сознания, она все ждала, когда настоятель храма призовет его дух вернуться в его тело. Все верно. Эта дама вдруг ударилась в суеверие. Вы уж простите меня, но мне все это было очень смешно. Тай на днях рассказал мне, что когда он пошел навестить Сиама, врач признался, что шансы на то, что к его брату вернется сознание, весьма невелики. Он лежал без чувств уже две недели. Органы постепенно отмирают, если не функционируют должным образом. Теперь я это знаю. И Ся мог жить как овощ или как спящий красавец, став обузой для своих родных. Врач не был уверен, предпочтительнее ли подобное состояние смерти. А знаете, что заявила Таю Дао, когда узнала об этом? А ты не думал, кто станет заботиться о докторе Ся? Вот что она сказала. То есть она заранее знала, что заботиться о нем будет кто угодно, но только не она. И что же произошло с твоей любовью и преданностью, а? Сям, эта женщина, которую ты поклялся любить. Приснись мне сегодня ночью, и объясни мне все это, умоляю тебя. Какой же дерзкий вопрос. У всех у нас есть бремя, которое нам суждено нести. Мать Тая недавно вселилась к нему в дом, чтобы жить с ними вместе. Вообразите, если бы он еще принял у себя Исиама, крутился бы, убирал бы за матерью и братом, не слишком ли много забот для Тая и его семьи? Няньчиться с ними со всеми? Из всех нас лучше всего устроилась в жизни Дал. Ее семья процветает. Она живет в доме со своими сыновьями, и этот дом расположен рядом с автомастерской, которой, так уж получилось, владеет семья Тая. И какое было бы для нее неудобство ухаживать за Сиамом. Ее сыновья уже взрослые, они что, не могли бы помочь ей ухаживать за ним? Пропадено все пропадом. Могла бы потрудиться. Давайте будем откровенны. Разве Дао ускопила все эти деньжищи не потому, что Сиам трудился как вол. Сиам мне рассказал, что Дау ни одного дня по сути дела и не работала. Она была вдовой с детьми, обычной домохозяйкой, и только встретив Сиама, она смогла наконец встать на ноги. Он отдавал ей все, что зарабатывал, до последнего бата, оставляя себе лишь мелочь на карманные расходы. Она всегда получала большую пачку денег, в то время как семье Тая и их собственной матери перепадали лишь случайные крошки. И что мне прикажете думать, если уж ты загробастала свою долю доходов, которые он заработал кровью, потом и слезами, тогда возьми на себя труд ухаживать за ним больным. И чем больше я об этом думаю, тем больше злюсь третьего дня ей даже хватило смелости снова мне позвонить. Она была очень настойчива. Ты собираешься что-нибудь сделать, чтобы помочь Сиаму? Проклятие. Да я ему всю жизнь помогал. Хотя раз в жизни она может хоть чем-то ему помочь и не жаловаться. Если ты не собираешься помогать, тогда, пожалуйста, верни мне те тысяч батов, которые ты нам должен. За что? Недоуменно спросил я: "Это деньги, которые ты одолжил у Сиама? И не притворяйся, будто ты не помнишь. Упрошу, только не миле эту чепуху. И что ей наговорил Сиам? Уясни это себе, дал. Я никогда не одалживал у Сиама. Наоборот, это он должен мне ту самую сумму, которую ты только что назвала". Хочешь знать, что это были за деньги? Это стоимость моей врачебной лицензии, которую он у меня позаимствовал, чтобы повесить на стену в вашей клинике. Это врачебная лицензия, благодаря которой ваша клиника легально работает. Честно говоря, я об этом и думать забыл. Я просто согласился, а он обещал выплачивать мне мою долю. Вот что он мне обещал. Но до сегодня я не получил ни бата. Ну из кого мне сейчас требовать мои деньги? Я ведь могу их потребовать с тебя, а? Не говоря уж о том, что я работаю в вашей клинике два-три дня в неделю. Иногда он мне платит, иногда нет. А что если я захочу получать свое жалование сполна? Ты сможешь мне платить, а? Да. Так что скажешь? Да. Где деньги, которые ты мне должна? Не найдя что ответить, она бросила трубку. Впрочем, я ее прощаю. По крайней мере, она ощутила вкус своей горькой пилюли. Когда я обсуждал с таем, что нам делать с ямом, я его предупредил: "Тай, гляди в оба за этой женщиной, особенно когда дело зайдет об имуществе, которое принадлежит нам. Не позволяй ей завладеть им. Я тебе это говорю из самых добрых побуждений". На следующий день я позвонил Таю напомнить кое о чем важном. Мы беседовали минут пятнадцать. Я ему сказал: "Тай, послушай меня, хочу быть с тобой откровенным. Ну, конечно, давай выкладывай. Я ведь тоже врач. Я точно знаю, что с Сямом". Хм. "Я знаю все о состоянии твоего брата". "Да, я понимаю. Могу только сказать, что ему осталось очень недолго". Я тоже об этом думал, но я не знаю, как долго может продолжаться это, очень недолго. Мама говорит, она хочет, чтобы Сям оставался с нами в доме. В вашем доме? Ну да, а где же еще? Но мне что-то не хочется. Вообще-то именно поэтому я и звоню. Вообще-то, наверное, это хорошая идея. Какая же это хорошая идея? Он же станет для нас жуткой обузой. Послушай меня. Для меня такая ситуация просто конец всему. Я понимаю, но я думал об этом прошлой ночью. Я считаю, что ты только выиграешь, если вы заберете его к себе в дом. Каким образом? Ты его брат. У тебя все законные права на его имущество. О чем ты говоришь, Сумчай? Ты на законных основаниях владеешь всем, что принадлежит яму. Не глупи. Эта сука владеет всем, что у него есть. Я сыт по горло войной за имущество, особенно если воевать придется с дал. Меня достали прошлые тяжбы за землевладение. Об этом я и толкую. Все, что создал твой брат вместе с дал, законным образом принадлежит тебе. Ты прав. Вот и подумай об этом. Подумай, как ты собираешься получить обратно все наше имущество. Вот о чем я говорю. Пока. Спасибо тебе огромное, Сумчай. Я предупредил об этом всех знакомых. Назовите меня бессердечным, но кому-то с нашей стороны надо сохранять благоразумие. Мы не можем позволить трагедии отвлечь нас, а иначе будет слишком поздно, когда другие ухитрятся все себе отхватить. Я предпочитаю в открытую говорить о деньгах, невзирая на то, что меня могут назвать жестокосердым или каким-то еще. Но не осуждайте меня. все это начала Дао. Как она посмела взвалить на нас всю ответственность, а сама продолжает брать и брать. Ладно, короче говоря, думаю, пришла пора обсудить активы Сиама, потому что он уж точно не очнется в ближайшее время. Нам нужно решить, кому что достанется. Что касается лично меня, я хочу получить клинику в Кэнг Хое. Выше приведенные суждения принадлежат Сомчаю. Я стою здесь у больничной койки и смотрю на Сиама, который дышит через респиратор. Я смиряюсь с событиями жизни, которые происходят на моих глазах. Такое впечатление что Сям изо всех сил читится выжить. Временами он задыхается воздухом, поступающим ему в легкие, что вызывает спазмы рук и ног. Он неустанно сражается со смертью. Рано или поздно победитель будет выявлен. По моему мнению, этим победителем станет Сям, я уверен. Сейчас он переживает встречу со своей дурной кармой. Все люди имеют своих кармических кредиторов. Мы либо создаем их в этой жизни, либо они преследуют нас из наших прошлых жизней. Мы не знаем своих кредиторов в нынешней жизни, потому что они живут вне нашего сознания, но наши кредиторы помнят все, что мы делали в наших прошлых жизнях. Они готовы взять на себя бремя нашей боли, наших обид, и они преследуют нас их кармических должников в нашей нынешней и будущей жизни с одной лишь целью обеспечить нам болезнь, крах и в ряде случаев смерть. Я гляжу на Сиам, бледного как смерть, и я вижу лишь пустое тело, безжизненную груду. Его дух куда-то улетучился и потерялся. Сиам, которого мы все знаем, уже не в этом теле. Тень, подобная черной туче или родимому пятну, легла на его голову, на увядшую кожу, покрывающую ныне все его тело. Это знак ужасной кармы. У него будет долгая обеспеченная жизнь, если он сумеет преодолеть этот кризис. Вопрос лишь в том, сумеет ли. Я знал Саму много лет, со времен его детства, и моя семья хорошо знакома с ним и с его семьей. Они праведные буддисты, Асям в частности, отличается особой праведностью. Обладая пытливым умом, он всегда приходил ко мне и много часов проводил за изучением самых разных вещей. Я был ему щедрым учителем, потому что он был усердным учеником, упорным и амбициозным. Я видел, что он далеко пойдет, дальше любого из тех, кого я знал. Он всегда умел быть благодарным и признательным. Он добился успеха, но при этом никогда не забывал обо мне. Он всегда, когда возвращался, навещал меня и много поспособствовал содержанию храма, в котором я живу. Вы можете спросить, каким образом я здесь оказался, откуда мне известно то, что известно, почему я пришел к этой больничной койке. Как я уже сказал, мы с Сиамом. Блиски, нет ничего, что с ним происходит, о чем бы я не знал. На прошлой неделе, во время принятия утренних подаяний, Сям прошел мимо меня с рассеянным взглядом, весь такой несчастный. Сноска. Ежедневно на рассвете монахи выходят из монастырей и идут по улицам с чашами для подаяний. Миряне предлагают монахам пищу, как правило, рис, фрукты, и другие продукты. Я понял, что с ним произошло нечто плохое, и отправился следом за ним и так дошел до больницы. А вы знали, что я так и стою тут с той минуты, как оказался здесь, мысленно даря ему свою доброту. Его дух получил лишь ее талику, далеко не всю. А все потому, что его кармический кредитор встал между нами, не позволяя его чувствам впитать сполна мою доброту. И чем больше я ею делюсь, тем темнее становится тень, что легла на его лицо. Эту тень следует победить. Вот ответ, который я могу вам дать. Вы спрашиваете меня, как он? Я не стану кривить душой и буду честен, скажу вам правду, он в плохом состоянии в очень плохом. Однако могу вас заверить, что он не умрет, потому как его время еще не пришло. Он доживет до 70 с лишним лет. Согласен. все, что вы делаете, это хорошо. Вам следует продолжать придерживаться буддистских наставлений, и пусть он остается на вегетарианской диете, она исцеляет и очищает тело, слова и действия человека, а еще лучше Если бы вы носили белые одежды и предавались медитации утром и вечером, делясь с ним своей добротой и добродетелями, чем больше вы ему отдадите, тем сильнее станет его хорошая карма, особенно если это будут делать и другие близкие ему люди. И в конце концов, хорошая карма окажется настолько сильной, что сможет одолеть его кредитора. Нет нужды бояться. Теперь я здесь. Я пришел помочь вам, и я буду медитировать, дабы сконцентрировать свой разум на сяме. Вы видите, его тело на этой койке, но его дух скитается где-то далеко, демоны обманом заставили его поверить, будто то, что он сейчас переживает, блаженство, легкость, освобождение от обязательств в жизни. Если он позволит и дальше себя прельщать — Порок между нашими мирами замкнётся, и его дух не сможет вернуться в его тело. Мы все должны постараться направить его дух обратно, чтобы он узрел, как иллюзорно всё то, что ему внушали. Мы должны помочь друг другу. Сям безусловно очнется, и я не покину его, пока это не произойдет. Ему еще не пришло время умереть. Так что на сегодня довольно. Я вернусь позже и сообщу вам о предпринятых мною усилиях. Все хорошо. Будьте благословенны. Выше приведенные суждения принадлежат настоятелю храма Клепу